Глава 29 На стоянке мы надолго задерживаться не стали. Боялись, что на здешнюю бойню твари подтянутся. Так что пока я лечил Яну, а у нее кроме пореза на ноге еще и на спине глубокая рана была... кет тщательно обыскав каннибалов, стащила все найденное в кучу. Не забыла она и к окопу а также на вершину холма метеором слетать, чтоб и там тела обшмонать. Трофеев хватало. Как я изначально и думал, совсем непростые эти нелюди были. Оружие все сплошь иностранное. Кэтрин подстрелили из Хэтлер-Кох HK417, Немец таскал с собой FN Scar-L. Такие же стволы только в разных модификациях мы из других каннибалов собрали. На крыше внедорожного микроавтобуса находился пулемет LV-50МГ калибра 12,7х99 мм. Кэт на него чуть не облизывалась, любительница крупных калибров. Но все это было забыто, когда мы Land Rover потрошить начали. В его багажнике нашли «Барретт ХМ-109». Вот уж действительно крупный калибр. По внешнему виду снайперская винтовка только стреляет гранатами. По идее, это я от всего этого фанатити должен был как парень. Но Кэт меня перещеголяла в восторгах. Скорее всего, меня сдерживал в эмоциях демон, так как я прекрасно осознавал, что мне с таким оружием не по пути. Да если честно, то и не нужно оно мне. Тяжелое, громкое, наверняка и от легается. Попробуй еще из такого куда попади. Одно радовало, это все дорого продать можно, так как не только оружие но и боеприпасов к нему хватало. Помимо оружия и другие вкусности нашлись». В первую очередь это был микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, тот еще зверь по внешнему виду. Его точно готовили для экспедиции по бездорожью. Вдобавок он оказался еще и с прицепом, ранее нами незамеченным. В прицепе оружейные ящики лежали. Вскрывать мы их не стали, пусть и хотелось, но времени на это не было, так что пока мы не представляли, что в них. Ну и другие мелочи. Рации, квадрокоптеры, ноутбуки. А самое главное, для Кэт, во всяком случае, мы у каннибалов горох из параны нашли. Жемчуга не было. Видимо, сразу его по назначению использовали. А вот с парановой гороха приличный такой запас нашелся. Теперь Кэт могла вздохнуть свободно. И с долгами рассчитается, и на жизнь на какое-то время хватит. Ну и мне тоже радость, теперь не придется никуда галопом лететь, можно будет отдохнуть и расслабиться. Само собой, рейд наш на этом и закончился, смысла его продолжать не было никакого. Левобережье действительно богатое на добычу оказалось, хоть и опасно тут. Впрочем, мы и на правом берегу чуть не улетели так что для нас везде опасно. И я уже реально стал подумывать, может, нам действительно стоит кому-нибудь присоединиться, под крылом более опытных групп какое-то время поработать, чтобы научиться у них всему нам нужному. Это стоит обмозговать, но чуть попозже. «В какую сторону поедем?» – тихонько спросила у меня Кэт. «Микроавтобус мы трофеями загрузили и решили на нём ехать, а ленд-ровер тут оставляем. Хоть машина и классная, и нам хотелось и его себе прибрать, но мы прекрасно понимали, что нам только до реки доехать нужно, а потом и Мерседес придётся бросать. Так что смысла никакого его с собой тащить. Тем более Кэт одновременно рулить и на полную сенсорику использовать не сможет». А если попытается, то, скорее всего, в квет улетит в случае какой нибудь форс-мажора. Сначала по следам кивнул я в сторону оставленной машинами колеи. Найдем дорогу, а потом на запад вдоль реки до первого попавшегося поселка. А почему на запад? Не отрывая взгляда от яны решила уточнить Кэт. Да без разницы, можно и на восток, безразлично пожал я плечами. «Ну, Нафаня», – протянула она, – «я же не возражаю, мне просто интересно, почему ты именно западное направление выбрал?» «Когда в козьмодемьянск ходили, не стал я вредничать и принялся объяснять, почему именно запад выбрал. По пути нам с тобой часто посёлки встречались, так что, надеюсь, и сейчас долго ехать не придётся, на посёлок какой-нибудь наткнёмся и лодку там найдём». Ага. Только и успела огакнуть кет когда Яна подошла. Она до этого чуть постояла возле крестов, молча прощаясь со своими. Снимать никого мы не стали и с телами каннибалов ничего не делали. Но с тем это понятно, нам на них пофиг было. А вот насчет друзей Яны, можно было бы их хоть в тот же окоп перенести. Но Яна на такое наше предложение молча мотнув головой, отказалась. «Я все!» Настроение у нее было не фонтан. Одна из всей их группы выжила, но держалась бодрячком. «Поехали!» «Ну, поехали, так поехали!» Ничего говорить я не стал и за руль микроавтобуса запрыгнул. Кэт рядом села, яна сразу за нами. «Мать!» – выругался я мысленно. Хэт, рядом усаживаясь, по-разному своего зверобоя вертела, пытаясь его пристроить нормально. А как пристроила, так на меня такой взгляд бросила, что у меня ниже пояса чуйка засвербела. Мы когда трофеи таскали, так я, за автобусом спрятавшись, свое оружие, чтобы оно не мешалось, демон отдал. Вот она только сейчас и заметила, что я снова безоружный и теперь глазами сверкает. любопытно ей Сразу пытать не стала, но домой хоть не возвращайся, чувствую, там она за меня возьмется, устроит допрос с пристрастием. Получив заряд любопытства, Кэт в который раз меня взглядом обожгла и, переключившись на Зарю, принялась ее расспрашивать. — Слушай, Ян, — начала она несколько неуверенно, — может, стоило все же твоих друзей... стоп не продолжай Давай я сама все объясню, а то со стороны это действительно некрасиво выглядит. Понимаешь, вы еще новички, по вам это хорошо видно, так что жизни здешней вы почти не знаете». Мы с Кэт промолчали. Пусть нам через многое пройти пришлось и многого хлебнуть, но в здешней жизни мы действительно пока мало соображаем, так что мы молча ждали, что она дальше скажет. Когда каждый день наблюдаешь, как умирают люди, то к смерти начинаешь спокойно относиться. После небольшой паузы, собравшись с мыслями, начала она объяснять. Не только к чужой, но и к смерти своих близких. Мы в этом мире хоть и считаемся бессмертными, но все равно когда-нибудь умрем. Не от когтей тварей, так другие иммунные подстрелят или сожрут, как нас эти вот нелюди. Мы с друзьями всегда к этому были готовы. Знали, что это когда-нибудь случится и что мы умрем. И наше кредо было живи, пока живется, и не о мертвых. Вспоминай их, но не горюй по ним. Если есть за что отомсти врагам, чтоб другим неповадно было на нас покушаться. Но вы, каннибаловы, так уже завалили, мне некому мстить. Хоронить же... Кластер уйдет на перезагрузку и сам друзей похоронит. Сотрет их из этого мира, как стербы их могилы. Так что смысла в этом ритуале предания тела земле нет никакого. «Я не навязываю вам нашу философию», – усмехнулась она, видя наши слегка офигевшие лица. «Просто именно так мы себя вели, так в нашей группе было принято. Жили одним днем на полную катушку и никогда не переживали о смерти. Мы чуть ли не каждый день играли с ней в салки, из-за чего нас называли «безбашенными придурками». И снова нам с Кэт в ответ сказать было нечего. Ошарашила так ошарашила. Но Яна и не ждала от нас слов, а ударилась в воспоминания. «Я уже пять лет здесь, чуть больше». Держась проложенной в траве и я вел микроавтобус и слушал, что она рассказывает. «Раньше, в прошлом, еще нормальном мире, я была вся из себя такая домашняя, правильная девочка». но нормальная жизнь резко закончилась. Меня мой старый кот спас. Завыл страшно, когда обратившиеся мать с отцом на рассвете начали в мою комнату ломиться. Ох, я тогда и страху натерпелась. Не понимаю ничего, дверь ходуном ходит. Кот воет и шипит на нее. Сама не заметила, как с автро же спрыгнула. Так страшно мне было. «Еще страшнее стало, когда в мою струну зомби со всех сторон заковыляли. Фильмы я смотрела так, что нетрудно догадаться было, что с людьми произошло. Да и кот, вслед за мной из квартиры выбравшись, а на них шипеть принялся, дугой выгибался. Я на руки его подхватила и рванула, куда глаза глядят. Ничего не соображала и ничего не видела перед собой. Паника меня с головой накрыла». Судя по монотонному голосу и отрешенному взгляду, я увидел это, посмотрев в зеркало заднего обзора, Яна сейчас не с нами, а снова там, как наяву те события переживает. «И снова меня кот спас», – продолжала она рассказывать. Вырвался из рук и завыл, совсем уж страшно, а я от неожиданности на задницу упала. Не знаю, откуда он взялся, но прибежала... Я прямо в лапы к страшному монстру. Потом я уже узнала, что это лотерейщик. А тогда обмерлась, лужу под себя напрудила. Ну а кот мусик мой завыл, зашипел и бросился на него. Он хотел увести от меня того лотерейщика. Бросался на него и отбегал в сторону, и снова бросался. Сам бы, может, и убежал, а так не уберегся. Его тот монстр все же поймал. ни на моих глазах сожрал. Скатившаяся была одиночная слеза практически сразу высохла. Такой ненавистью глаза у Яны полыхнули Как оказалось, Мусик меня действительно спас. Сам погиб, но время выиграл. Это все практически на глазах у Махи произошло. Вот она, впечатлившись муской моим, и решила вмешаться. Лотерейщика того завалила. «А Маха – это кто?» У Кэт у самой глаза на мокром месте, но слушает внимательно носом шмыгая. «Маха?» – переспросив вымочно, улыбнулась Яна. «Маха – это блондинка, красавица и вот уж действительно безбашенная деваха. Очень сильный рейдер, работает практически всегда в одиночку, с сожалением вздохлана». В нашем стаде она очень популярная особа, многие ее уважают, но при этом прибить готовы за ее выходки. У Яны теперь уже нормальная улыбка по губам скользнула, она, видимо, отошла от воспоминаний о коте. «Моя крестная? Кто такие крестные, вы же знаете?» «Знаем», кивнула Кэт, «у меня лиса крестная стала, она меня просвещала и предлагала». Я в этот момент отрешился от их разговора. Мы как раз до асфальтированной дороги добрались так, что все мое внимание на преодоление канавы ушло. Ну и сам я про крестного вспомнил. Мне про это дело Шатун детально все объяснил, выслушав мою историю. Он же и полноценным крестным мне стал, когда узнал, что у меня его нет как такового. Имя мне менять он не стал». так как оно у меня уже заслуженное в этом мире, так он выразился, но по другим делам меня просветил, как и разрешил на него ссылаться, если буду спрашивать, кто меня окрестил. ну и помощь от него последовала, как от настоящего крестного. Он с факиром меня, можно сказать, спасли, в порядок здоровья привели. Вырулив на дорогу, я осмотрелся по сторонам. Вроде все спокойно и повернул, как и хотел, на запад. Надеюсь, вскоре до поселка какого доберемся, и там лодка найдется. Ну, а пока я снова к Яне прислушался. Маха меня и просвещала. Жестоко так. Вспоминая былые события, криво усмехнулась Яна, потирая щеку. Обычно домашние мальчики и девочки, такие как я была, тут не выживают. Но если все же повезло и их спасли... потом они всё равно в большинстве своём мрут. Особенно пацаны, которые никогда не видели в жизни никаких проблем. Чаще всего это касается городских и неслуживших, которые своими руками работать не приучены и жили на всём готовом. Испортила их цивилизация. Девочкам всё-таки устроиться проще. Им всегда есть что предложить в обмен на кусок хлеба. «А пацаны?» – усмехнулась она – Даже пожелай пойти по такому пути не смогут. Толерастии тут нет, и заднеприводных не любят, и главное, не терпят. Они, может, и есть, но не афишируют своё присутствие. Вот и ломаются парни, причём окончательно и бесповоротно, так как никто с ними возиться из сопельки вытирать не желает. Да и вообще, тут такой мир, что никому ни до кого нет дела, все озабочены от ним. «Как выжить и стать сильнее?» «Ну а ты как?» я не после всего случившегося выговориться захотелось, ну а Кэт Рада уже полностью к ней лицом повернулась, внимательно и с огромным интересом слушает. Хорошо хоть за округой сенсорикой не забывает следить, периодически мне повторяя, что никого не чувствует. «Да у меня выбора не было, Хмэк Плояна, вернее был». Или меняться, или сдохнуть. Как я и говорила, маха меня только из-за кота спасла. Но если бы я была не способна изменяться, то она тащить за собой меня точно бы не стала, как ненужный балласт бросила бы. Она этого и не скрывала». «Жесть!» «Да ладно тебе», – не согласилась Скэт Яна. «Правильно она всё делала. Тогда да, было до ужаса страшно. Особенно, когда она бегуна завалила». и застыла меня его разделывать. Я ревела, но споровый мешок ему все же вскрыла, чем заработала себе наживец. Ну а потом, почти через неделю, у меня дар проклюнулся, и я голыми руками лотерейщика чуть на лоскуты не порвала. Что Кэт удивилась и глаза вытаращила, что я даже обернулся, посмотрел на нее с недоверием. «Прекрасно помню, как первый раз с пурггеном на воле повстречался. Голыми руками такого завалить? У меня слов нет!» «Реально так и было! Я сама тогда в шоке была, как и Маха, впрочем!» — хохотнула Яна, припомнив тот момент. Платрейщик точь-в-точь был, как тот, что муську моего сожрал. Вот меня и переклинило. Как позже знахарь сказал, это триггера выступила «Вот у меня из-за ненависти дар оборотня и активировался. Котик на прощание мне такой вот подарок сделал». «Что, в самом деле оборотень?» «У Кэт вообще глаза круглые стали. Да и я сам вдруг захотел автобус остановить, чтобы от таких откровений не улететь никуда». «Не, шерстью не обрастаю. Из своего человеческого вида на кошачий не меняю», – улыбнулась Яна. которая уже практически пришла в себя. и Я видел, что слабость у неё почти ушла, и самочувствие с каждой минутой становилось всё лучше и лучше. Просто при активном даре у меня рефлексы, а также зрение, слуха, боняния и реакция, как у кота, становятся. Ну и когтей вроде нет, но вот в таком состоянии я голыми пальцами могу любого на лоскуты распустить. Что тогда с лотерейщиком и случилось? И снова с нашей стороны наступила тишина. Мы переваривали сказанное. Оказывается, и такие дары есть. «Слушай, а ты не слишком откровенна?» Переварив сказанное яна Кэт снова заговорила. «Нас тут уже просветили, что свои способности люди не очень любят с другими обсуждать». «Ой, да я тебя умоляю», взмахнула руками Яна. «Было бы о чем секреты разводить». «Тем более о моих способностях и так все знают». Резко она замолчала. «Да, все знали», – пробормотала себе под нос. «Но все равно, вы ребята вроде как нормальные, смысл секреты, которые не такие уж и секреты изображать. И, кстати, к нам гости спешат». Я тут же с скорости сбросил, наклонился к рулю и посмотрел в ту сторону, куда она кивнула. Кэт тоже, подпрыгнув и головой с потолком повстречавшись, наклонилась вперед и сквозь лобовое стекло чуть в бок от дороги посмотрела. «Там с очередного холма лотерейщик и четверо бегунов нам наперерез бежали, но еще далековато до них было, потому Кэт сенсорикой их и не зацепила. Но вот как я их не заметил». «Потому что уши развесил, все внимание назад направил, а не на дорогу и по сторонам. Отвесил я себе мысленный подзатыльник. Хорошо, хоть Яна не расслабляется, в отличие от нас, всех из себя таких супервоинов, убийц каннибалов. Вот тебе и разница между нами новичками и опытным человеком. Останови, Нафань, я справлюсь с ними». видимо и кэт неудобно стало так как на яну она не смотрела да и на меня тоже а все внимание на приближающихся тварях сосредоточило ну да больная тема для нее сенсор а уже в который раз опасность пропускает и пофиг что до них еще далеко все равно она их не заметила расслабившись и чересчурно свой дар понадеявшись Так что я без вопросов окончательно остановился. Кэт, оставив зверобоя в салоне, выбралась наружу, приготовила к бою МП-5 и пошла навстречу гостям. Я тоже на всякий случай выбрался наружу, достал из чехла дикаря и принялся за своей напарницей наблюдать. Ну и Яна в салоне не задержалась с меня на Кэт и обратно взгляд с любопытством переводила. «Слушай, Нафаня!» – не выдержала она всё же. «У меня глюки, или когда ты меня лечил, у тебя ещё и ствол был, а не только топор». «Был?» – не стал я скрывать, раз уж она заметила моего зверобоя. «Понятно». После небольшой паузы, видя, что я объяснять ничего не собираюсь, снова заговорила она. «А почему ты, Кэт, не помогаешь?» «Она справится», – повторил я слова своей напарницы. И я надеялся, что справится, не будет зря рисковать, но на всякий случай ушел все же в ускорение, готовый в любой момент ей на выручку прыжком переместиться. «Понятно», — повторила Яна. Бросив на нее взгляд, я увидел, что ей все нравится. Глаза блестят, крылья носа в предвкушении чуть затрепетали, на губах полуулыбка. «Безбашенная, говоришь, да?» Вспомнил я ее рассказ. Кэт рисковать не стала. Успела метров на тридцать от автобуса отойти, когда твари на дистанцию выстрела приблизились. Щелк! Еле слышный из первого же выстрела бегуна завалила. Щелк! Щелк! «Вау!» – выдохнула Яна, когда Кэт в призрачное состояние вошла и сквозь себя лотерейщика пропустила. Позёрша хмыкнула я, видя, как Кэт поране отработанной схеме жрача завалила. «Подруга, ты крута!» – вскинула большой палец вверх Яна, когда Кэт, выпотрошив гостей, вернулась к нам. А то! И не подумала смущаться, та полностью реабилитировавшись сама перед собой. «Могём!» Больше к нам никто не спешил. Я сам по сторонам поглядывал, пока Кэт с этими разбиралась. Ну и заметил, что и Яна тоже глазами окружающие нас склоны обводила, а также я обратил внимание на ее оружие, которое буквально следовало след за поворотом головы, куда лицо направлено, в ту сторону и ствол смотрит. Как же они к каннибалам попались, если такие опытные и всегда готовы к бою? Спрашивать об этом я не стал, Помнил, как к нам подобрались, вот и к ним, наверное, так же. А спустя пять километров уже и не до того стало. После длинного подъема сбоку открылся вид на реку и поселок на ее берегу. «Приехали!» «Что-то я сомневаюсь, что мы там что-нибудь найдем», спустя несколько минут пробормотала Кэт. «Ну да, вид нам открылся еще тот». С края село почерневшее стоит выгорело, но и дальше вид не лучше. Покосившиеся заборы, во многих местах провалившиеся крыши, заросли бурьяна во дворах. «Ты не права», – чуть мотнула головой Яна, – «именно здесь есть большой шанс лодку найти». Кэт от прицела зверобоя оторвалась и на нее вопросительно посмотрела. Пусть и запущенное, но село это все же еще жилое было, когда сюда попало. Она рукой указала на целые дома, но тут же махнула в сторону окружающих нас полей. И судя по состоянию полей, кроме рыбной ловли, тут им и жить больше не на что было. Так что лодки наверняка должны быть. Вот так. По-новому я взглянул на эти развалины и окружающие нас виды. Молчи, из-за умного сойдешь. Выслушав Яну, я в очередной раз приник к биноклю и снова осмотрел село. Ничего и никого. Мертвое. Никакого движения среди домов. Видимо, давно кластер не обновлялся. Даже пустышей уже здесь нет. Автобус в целый двор загоняем и идем дома обыскивать. Принял я решение. Кэт напоминать не пришлось, пока медленно катели к селу, она сосредоточенно прикрыв глаза, осматривалась сенсорикой. «Никого!» – периодически уведомляла она нас. «Все спокойно!» Когда пепелища доехали, Татьяна, попросив притормозить, выскочила наружу и пошла перед автобусом, ища место для нашего транспорта. Его, впрочем, долго искать не пришлось. Уже в четвертом от края дворе вполне себе целый забор стоял, а также часть уцелевшего сарая. Вот в этот сарай мы микроавтобус и загнали. Сначала прицеп вручную затолкали, а потом и автобус поставили мордой к уезду, чтобы, случись что, можно было быстренько отсюда смыться. Затем мы направились к уцелевшим домам. И в первом же нашли кое-что. «Нафаня, ты только посмотри прямо, как у шатуна тачка!» — воскликнула удивлённо Кэт. «Вместо лодки мы нашли машину. И действительно, именно такая была у шатуна. Ёжик водоплавающий». «Это у какого шатуна?» — раздался женский голос у нас за спиной. Я же мысленно выругался, отскакивая в сторону, одновременно выхватывая из чехла дикаря и ускорение чуть ли не на максимум разгоняя. Что-то слишком часто к нам незаметно подбираются, и сенсорика Кэтрин совсем не помогает. «Тихо, тихо, тихо! Никто с вами воевать не собирается! Опускаем оружие и просто тихо, мирно разговариваем!» Эта женщина и не думала на нас оружие направлять, в отличие от своих напарниц. Другие, еще восемь женщин, держа нас на мушке, расходились в разные стороны. Первая отмерла Яна, опустила свой десерт. Именно так она называет свою винтовку «The Desert Tech MDR». «Давай поговорим», кивнула она согласно, «вы кто такие?» «Но это же невежливо!» – улыбнулась это опять «Мать вашу блондинка!» Я первая вопрос задала. «Что за шатун?» «Из бастиона шатун!» – заговорила уже я, а то начну тут сейчас выяснять, кому первому на вопросы отвечать. Именно у него такая же машина есть. «Ага!» – кивнула она удовлетворенно и тут же задала следующий вопрос. «А кого еще оттуда знаете?» яна хотела возмутиться да и кэт в грудь воздуха набрала это совсем не боится пофики и начисленные перевесы напусть неявно но все еще направленное в нашу сторону оружия вам весь его отряд перечислить снова опередил я их тихий у него замом лиса шельма стоп стоп стоп вытянула она в мою сторону руку ладонью вперед притормаживая опознались Улыбнулась она уже более естественно, а не как до этого, просто губы в улыбке растягивая. «Я Света Заноза, мы отряд Амазонки из Клина». «Амазонки?» – хмыкнула Яна, обведя их всех взглядом. «А сиськи наружу выставили? Этим вы принадлежность к отряду подчеркиваете». «Ну да, в этом я на права. Грудь у всех женщин практически не прикрыта». Топы больше подчеркивают, чем скрывают содержимое. «А — это наше главное оружие, направленное против недружественных нам рейдеров. твари мы не боимся, а рейдеры... Так среди них мужики в основном, кто же из них в такую красоту стрелять будет?» Снизу ладонью подперла она эту красоту, отчего ее грудь чуть совсем не выскочила. Вот и получается, что пока они на наши сиськи пялятся, как сейчас дружок ваш, ехидно она на меня посмотрела под смешки остальных женщин, мы с ними что угодно сделать успеем. Блин, я даже смутился. Но у этих амазонок реально есть на что посмотреть, как будто специально по красоте и по размеру груди, чтоб не ниже третьего размера была в отряд принимали. Вот я и залип. когда она принялась про оружие рассказывать и чуть ли не показывать. «Посмотрела бы я, как вы каннибалам свои прелести демонстрировали бы», – бортнула Яна, и после теснула с ними знакомства как потом выглядели бы. «Каннибалы?» Улыбка с лица занозы мигом слетела, как и у всех остальных. «А ну-ка поподробнее об этом?» Жуткие дамы эти амазонки, море красоты, а теперь вот еще опасностью от них шибанула гремучая смесь. Подошли практически вплотную к нам и на Яну уставились. Кончились каннибалы, но в гостях я у них побывала, вон, кивнула Яна на нас с Кэт, они спасли меня, с креста сняли. Амазонки с Яной на меня с взгляды перевели, но, видимо, я их со своим топором не впечатлил, и они на Кэтрину внимания сосредоточили, молча ожидая подробностей. «Каннибалы!» – брезгливо скривилась шикарная, не менее чем заноза брюнетка Ира Шишиха. «Эту мерзость нужно каленым железом выжигать. Придурки с бедуинов пример берут». Только бы один на один не устраивают, а сразу печень и сердце иммунных едят, кровью все это запивая. Позже, чуть пообщавшись с ними, я узнал, что заноза у них старшая, а Шишиха ее зам. Именно эти двое и собрали амазонок. Ну а пока... Повезло, слабые вам попались. Выслушав краткую историю столкновения с каннибалами, подвела итог Шишиха. Видимо, для того и начали людей жрать и в надежде еще себе силенок прибавить. «Да не сказала бы, что они слабые», – возразила Яна. «И скрыт у них хорош был, и клокстоперы...» «Поверь, слабые», – прервала ее заноза. «Обычно, если с такими столкнешься, так пока завалишь их, семь потов с тебя сойдет. А тут парочка свежаков», – кинула она на меня на взгляд. Можно сказать, играючи с ними разделалась. Блин, уже и загорел. Не зря на пляже пузом кверху валялся. По внешнему виду от долгожителей почти ничем не отличаюсь. Да и молчал сейчас в основном. Но вот как-то она в нас кецлету новичков опознала. Видимо, есть что-то, что нас от более опытных отличает. С той же Яной заноза на равных общается. «Лёкса, в вашу же очередь обед готовить». Заноза перевела взгляд с нас на брюнетку со снайперской винтовкой в руках. «Когда будет?» «Опс, сори, сейчас займёмся». Тут же слиняла-то в дом, за ней также поспешно две блондинки направились. «Ну а вы вообще...» Заноза снова на нас посмотрела, с какой целью сюда заявились. Тут же от развалины в основном брать вообще нечего. «Лодку ищем!» – не стал я отмалчиваться. «Лодку?» – переспросила Шишиха. «До берегового добраться?» – догадалась она и на занозу вопросительно посмотрела. Тань не спешила сразу отвечать, задумчиво осмотрела нас всех, на мне почему-то взгляд задержав, и только после этого кивнула сама себе и Шишихе одновременно. «Будет скоро лодка, если точнее, то ближе к вечеру». Можете к нам присоединиться, места хватит. А пока пошли пообедаем да поговорим. Расскажите, что там в бастионе нового и какими судьбами вы здесь оказались.